Глава двадцать 83 Восемьдесят третий год. Камчатка. Корейцы. Серега тоже выслушал радиосообщение про то, как Боинг продолжил полет к Японскому морю, но, кажется, ничего не понял. «Так их две штуки, что ли, было?» — приступил он к расспросам. «Один здесь сел, второй на Сахалину летел. Как-то заковыристо получается». «Слушай, не грузи», — ответил я ему и без твоих вопросов голова пухнет. Не знаю я ничего. А если б знал, то не сказал бы. А если бы даже сказал, то наврал бы, скорее всего. Выдал я ему такую сложную словесную конструкцию». «Понятно», — вздохнул он. «Бумагу какую подписал?» «И бумагу тоже», — махнул рукой я. «Тогда ответь хотя бы на такой вопрос. Мы когда отсюда на Большую Землю свалим? И свалим ли вообще?» «Тоже не знаю, но догадываюсь» когда большие люди вон из той тушки отмашку дадут». «Хреново», — обечалился Сергей. «Тогда давай пиво, что ли, пить. Давай сразу что-нибудь покрепче. И позвонить домой можно, соврать, что задерживаемся по метеоусловиям Елизова. А то ведь там волноваться будут». «Тогда я беру поллитра в буфете, а ты иди звони. А потом поменяемся местами». Я кивнул и пошел искать переговорный пункт. Они же на любом вокзале и в каждом аэропорту в эти времена имелись. Но дойти до нужного места мне было не суждено. На моем пути вырос один из товарищей с волчьим взором, который сказал, «Так получается, что это ты у нас, апостол Петр". С чего бы это?» — слабо попытался возразить я. «Я просто Петр, Балашов». «Отставить разговорчики!» — скомандовал госбезопасник. «И следовать за мной!» Я пожал плечами и проследовал. Видимо, запас приключений для меня на сегодня еще не был исчерпан в небесной канцелярии. Привел меня этот гражданин в аэропортовский медпункт, где в первой комнате галдел встревоженный медперсонал, а во второй лежали раненые корейцы. «Командир Боинга», — пояснил мне, наконец, ситуацию ГБшник, «отказывается разговаривать с кем-либо, кроме апостола Петра. Мы тут провели небольшое расследование и определили, что он так называет переговорщика, который от нас беседовал с ним в полете. Тебя-то есть». Задача такая. Поговорить с этим чуном и выяснить, что он знает про второй боинг, ну и вообще, что он знает про полет. Я готов, вздохнул я. Кто-то еще будет присутствовать при беседе? Он против, но мы, конечно, все услышим из-за двери, товарищ Балашов, пообещал мне этот гражданин, сопроводив свои слова очередной волчьей ухмылкой. Твои товарищи в тамбовских лесах бегают, в сердцах подумал я, но говорить ничего не стал, а просто зашел в лазарет. Чон этот лежал с забинтованной рукой и смотрел в беленый потолок. А! сказал он, увидев меня. Апостол? Я не апостол, скромно ответил я, садясь на стул рядом с Койкой. Я только учусь на него. Как жизнь, как здоровье. Чон усмехнулся на мою немудрящую шутку и продолжил. Живой пока и ладно. Я вот что хотел сказать тебе, Петр. После взлета в Анкоридже. Рядом с нами некоторое время летел такой же, 747-й «Боинг», только немного по-другому покрашенный. Да угадаю», — ответил я. «Низ такой же серый, а верх голубой? Откуда знаешь? Наверное, эти ваши спецслужбисты рассказали». Я кивнул, чтобы не углубляться в пространные объяснения, о чем продолжил. Этот второй отвалился от нас примерно за полчаса до наших переговоров. «А в какую сторону отвалился?» — уточнил зачем-то я. «Вправо по курсу и со снижением ушел, сообщил он. «Что это за борт такой был, и зачем он параллельно следовал, я не знаю. До сих пор. А я на 747-х летаю с 74 -го года. У меня ничего похожего не случалось. Военные борта сопровождали, был такое и не раз, но они ж все зеленого цвета или серебристые, и нам всегда заранее сообщали о сопровождении, а тут совсем ничего». «Знаешь, Чон, — решил я открыть перед ним карты». «Я боюсь ошибиться, конечно, но похоже, что этот второй Боинг, который голубого цвета, сбит над Сахалином». Я об этом только что сообщение по радио услышал. «Жалко», — поморгал глазами Чон. «Ни за что пропали парни». «А нас отсюда когда вывезут?» «Сейчас, насколько я знаю, идут переговоры с американскими и корейскими властями. Когда договорятся, тогда и вывезут», — дипломатично отвечал я. Но тут открылась дверь, а из-за нее мне сделал знак тот самый ГБшник. «Выходи, Мол, строится!» «Минуту», — сказал я Чону. «Я сейчас вернусь». И я вышел из лазарета. «Ты чего там лишнего болтаешь?» Начал укорять меня этот товарищ. «Зачем рассказал про сбитый Боинг?» «А ты по-корейски понимаешь?» Сделал я удивленно восхищенный вид. «То, что надо, понимаю», — буркнул он. «Так все равно же он обо всем узнает», — продолжил я. И очень скоро, а тут сообщение ему неких конфиденциальных сведений может создать атмосферу доверительности. «Самый умный, да?» — окрысился ГБшник. «Иди продолжай беседу, но уже без утечек информации». «Есть?» — взял я под козырек и вернулся к Чону. «Что-то серьёзное?» серьезное? спросил он. «Да не», — мотнул головой я. Мелкие инструкции получил. «Так на чем мы там остановились-то?» «На том, когда нас вывезут из вашего ГУЛАГа» усмехнулся чон на камчатке ни одного лагеря нет сообщил я ему эта территория свободная от гулага как ты называешь нашу систему исправительно трудовых лагерей и почему так удивленно переспросил он у вас везде есть лагеря а тут нет так вот договорились развел руками я и потом снабжение слишком затруднительное все по воздуху так и разориться недолго а морем из владивостока проявил он знание предмета Слишком далеко, и моря тут неспокойные по дороге. И потом, удобных бухт для стоянки судов на Камчатке всего две штуки. Авача и устье реки Камчатки. Сплошные неудобства, так что лагерей тут нет, даже не надейся. А ты сам-то как сюда попал? И откуда знаешь наш язык? Задал он сразу два вопроса.